483. восемьдесят Матерь Агни-йоги. Притворение учения в жизни преображает мышление человека и изменяет отношение его к окружающему. Процесс этот не всегда виден притворяющему, но, тем не менее, преображение идет неуклонно, прочно, хотя и незаметно для глаза. И только по временам вдруг становится ясно, насколько все изменилось и как выросла внутренняя сила. Преображающая мощь неуклонного и пламенного устремления совершает свою работу.